Глава 77. Вредительский прибор. 2002 год. Его мать поступила весьма грубо и плохо все продумала. Ну а как я могла иначе? В собственной норе лисица кусается больно. Теперь он горемычный и был совсем сломлен. Теперь он остался с гадкими фотографиями и еще более ужасными картинами воображения. Это все я знаю благодаря горькому опыту. И да, теперь он остался с женщиной в голове, чтобы в следующие годы было с чего беситься. Ничто так не распаляет, как сердечные раны. Насколько я знаю, эту жизнь, получив от нее такой удар по морде, как совокупление других людей. Супружеская измена — явление особенное в том смысле, что она тяжелее всего переносится бездельниками. Она придавливает их без предупреждения, словно снежная лавина к оконному стеклу души. И вот он сидит, не в состоянии выбраться наружу, месяцами, и видит вокруг себя одни лишь спаривания супруги. Изменник самоубивается, самоустраняется прочь из жизни супруга, и затем снова и снова является привидением в его голове, голый и совокупляющийся. И постепенно ты присасываешься к этому имени и начинаешь наслаждаться его отравой. Ты сам принимаешься молевать того чёрта, который мучит тебя и затаптывает в грязь каждый раз, когда ему случится прискакать в твою больную голову. Человек — это вредительский прибор. «Погаси-ка свет, дай-ка я сердечные раны полежу», — Говаривала бабушка Вера, когда считала приятный вечер законченным и хотела, чтобы ты ушел. «Наверное, в нас заложены такие противоречия, чтобы в жизненных муках для нас нашлось какое нибудь есть лакомство». Но, ах, сейчас покой оставил моего сына, и все по вине моей собаки-души. Даже на студеной вершине старости мне не удалось утихомирить эту собачонку. Со мной всегда выходило так, что личность я, Хербьёрк Марья Бьёрнсен, Никогда не была полностью властна над своим голосом и поступками. Ими управляла более великая сила, которую я предпочитаю называть «жизнь Герры». Она бурлит внутри и заправляет всем, берет под и кидает гранаты, так что вокруг сверкают вспышки, и единственные цветы в моем саду.